Стамерфильд замер. Его грудь вздымалась. Он был растерян, но опустил клинок и протянул к ней руку. «Джефф! Джей Фо!» — сказал Стамерфильд, касаясь плешивой головы волчицы. «Моя Джей Фо!» Я впервые увидел искреннюю улыбку на лице правителя из воспоминаний Гидеона, заточенных в книгу и оставленных на хранение Стаммерфильдом. Глава 13 Безликий народ. «Александр, твое поведение возмутительно. Ты пропустил рождественский бал, наплевал на семейные традиции. Что может быть важнее этого? И ты до сих пор не закончил дело». Мне больно это осознавать, но я в тебе разочарован. Письмо без подписи, но Алекс знал почерк отца. Он несколько раз перечитал последнее предложение и щелкнул зажигалкой. Пламя мгновенно охватило бумагу и в считанные секунды съело ее. Алекс бросил остатки в раковину и смыл водой. Семейные традиции. Дело. Пробормотал он и, облокотившись на стол, закрыл глаза. Пустые слова. В его квартире в городе было тихо и спокойно. И в свете последних открытий ее покупка оказалась единственным, за что он мог поблагодарить отца сейчас. Алекс получил убежище. Место, куда не ступала нога ни одного человека, кроме Мари. Его личное пространство. В последнее время Алекс все чаще и чаще сбегал сюда, жертвуя временем с друзьями, да и в выходные и праздники. Родителям он говорил, что уезжает с одноклассниками, а одноклассникам, что нужен своей семье. Но единственный, кто ему был нужен сейчас, это он сам. Не ведая того, Хартвуд разрушила его идеальный мир, оставив у развалин, одинокого и опустошенного. Ему предстояло пересмотреть все, чем он жил 18 лет. Во что верил, чему учился, на каких ценностях воспитывался, ведь разум ставил под сомнение абсолютно все. Алекс думал, что Ника — единственная, кто способен ему помочь разобраться во всем, но после разговора с ней накануне Рождества он всерьез усомнился и в этом. Какой толк от человека, такого же разбитого, и с жутким хаосом в голове. Она лишь запутает еще больше. Алекс не знал, поверила ему Ника или нет, но больше тратить время на доказательство своей невиновности он не станет. Будь что будет. Если судьбе угодно, рано или поздно они найдут общий язык, а нет, на нет и суда нет. Утром после бала Нику разбудила Дорис, прикатившая в комнату тележку с завтраком. «После таких празднеств мало кто обедает в общем зале, да и тебе, наверное, не хочется кушать с посторонними», — предположила няня. «Или же Николас всем дал указ держать меня подальше от посторонних глаз?» «А как же отец?» — Ника подползла к краю кровати и схватила кружку с кофе. «Заперлись с Михаилом в кабинете, а это, как показывает практика, до вечера». Дорис щедро намазала тост лимонным джемом и протянула Нике. «В детстве ты только его и ела». Странно слушать от Дорис о том, что было в детстве. «Здесь ты сидела, там ты играла, это ты не любила». Ника понимала, что оказалась в доме, где родилась и росла, но эти слова не вызывали в ней ровным счетом никаких эмоций. Ника откусила кусок тоста. Джем действительно был вкусным, но не настолько, чтобы есть только его. «Я была счастливой?» — спросила она. «Конечно!» — улыбнулась Дорис. «Тебя любили!» — Ника усмехнулась. «А отец был счастливым со мной!» Дорис несколько секунд внимательно смотрела на нее а затем вытащила из кармана фартука смятый снимок и протянула ей. все равно хотела отдать тебе. черно-белое фото. Николас на нем был также подтянутый статин, но его лицо выглядело гораздо моложе, волосы намного гуще, а глаза светились. рядом с ним была девочка, маленькая, лет трех-четырех в нарядном платье с пышной юбкой и рюшами и с задорной улыбкой во весь рот, которую он обнимал за талию, стоя на коленях рядом. Его лицо излучало тепло и доброту, и да, он несомненно был счастлив. Надпись на обратной стороне снимка гласила: Ника Алине, 4 четыре годика. Ника несколько минут напряженно всматривалась в снимок. Оказывается, она Любила Николаса и носила красивые платья. Оказывается, Николас тоже любил ее. Только ничего этого Ника не помнила. Просто фото, не вызывающее в ней ни капли трепета и совсем не будоражащее ее воспоминания. Просто кусок фотобумаги. Мне жаль, что первый день в замке ты проводишь в одиночестве произнес Михаил. «А мне жаль, что роль няньки досталась вам. Я уже готовилась к обществу вашего потлатого друга», парировала Ника. Они шли по широченному темному коридору, пустые стены и пол которого были отделаны темным деревом. Тусклый свет ламп слабо бликовал на лакированных поверхностях. «Зря ты так. Господин Дамор, первоклассный воин. Я бы ему и свою жизнь доверил». Воин? Михаил открыл исполинскую дверь в конце коридора, пропуская Нику вперед, и она вмиг забыла и об отце, и о воине до моря. Присвистнув, девушка медленно покружилась на месте, оценивая размеры местной библиотеки. Гигантские шкафы с сотнями, тысячами книг, лестницы, приставленные к ним. Такое богатство она видела только в фильмах. Окон здесь не было, и весь свет исходил из парящих в буквальном смысле слова круглых шаров светильников. Свет был ярким, но сосредоточивался в основном под потолком, поэтому нижний ярус библиотеки окутала мягкая желто-коричневая дымка, наполняющая помещение каким-то волшебным умиротворением. «Пофиг», — бросила Ника, наконец остановившись. Она глубоко вдохнула запах старых книг. «Побуду здесь немного. И домой». Михаил сочувственно поджал губы и кивнул. «Здесь есть электронное табло, которое ищет по словам совпадениям, показывает место расположения нужной книги». «Как гугл?» Во взгляде Михаила промелькнула растерянность, и Ника рассмеялась. «Разберусь, не переживайте», — мягко сказала она. Михаил скованно улыбнулся и откланялся, взяв с нее обещание вместе поужинать. Он явно чувствовал себя виноватым, хотя в чем же его вина? Плевать. Пусть сами разбираются в своих чувствах, а она справится со своими без их помощи. Раз Николас ясно дал ей понять, что не намерен играть в семью, а Лидия без вести пропала... Ника решила самостоятельно поискать ответы на свои вопросы и в первую очередь найти информацию о существах, способных принимать чужой облик. Она просто бродила вдоль стеллажей, брала в руки чуть ли не каждую книгу, читала названия и бегло просматривала страницы. Казалось, библиотека собрала все существующие во Вселенной книги. Были здесь и произведения местных авторов, особенно отличились члены литературного сообщества Королевского колледжа в Алтавре, горном районе на севере Огненной Земли. Их книгами были заставлены целые четыре полки. И работы писателей прошлых столетий, из районов названия которых Ника не смогла прочитать из-за частично стертых надписей или незнакомого ей языка. Несколько отделов предлагали читателю творчество писателей из самых сокровенных уголков Земли — Россия, Япония, Гватемала, Нидерланды, ЮАР. Ника даже нашла полку с книгами Сильвии Плат и не без раздражения отметила, что к их наличию в свое время могла приложить руку сама Рита. Также тут находились газетные хроники, конкурсная поэзия, альбомы с фотографиями, историческая литература. Словом, все, что только могли вместить в себя тысячи полок. Многие книги были написаны на странном языке. Вроде и слова похожи на латынь, но с изменениями. Где-то порядок букв менялся, где-то эти самые буквы опускались, как в том же оклусе, где-то заменены окончания, нарушены согласования. Интуитивно Ника понимала, о чем речь, но теряла скорость чтения. «Ребелит!» — вдруг послышался голос. От неожиданности Ника подскочила и выронила из рук изучаемую книгу. Господин Дамор вышел из-за стеллажа с английскими романами и с невозмутимым видом поднял ее. «Не хотел вас пугать, простите. Ребелит — язык мятежников, язык Стаммерфильда». «Какого еще Стаммерфильда?» Ника вдруг поняла, что таращится на него, и поспешила себя одернуть. прородителя вашей династии, мисс Николина». Дамор поставил книгу на полку и, скрестив руки на груди, спокойно посмотрел на Нику. Без смокинга, в простой фланелевой рубашке, в клетку и тренировочных штанах Дамор должен был превратиться в обычного мужчину. Но, видимо, мирские законы его не касались». По-прежнему серьезный, раздражающий собранный, с этими своими волосами, завязанными в низкий хвост и закрывающими уши, каменным лицом и хмурыми серыми глазами. Он был на голову выше нее, да еще и шире раза в два. Ника вдруг представила, что если ему взбредет опустить свою ручищу ей на голову, сама она легко впечатается в пол. Почему он был мятежником? спросила девушка на всякий случай переместившись к соседнему стеллажу потому что посигнал на земли которые ему не принадлежали домор прислонился к полке до основания огненной и небесной земель мы были частью мира в котором живете вы а потом пришел и... домор вдруг выпрямился и устремился в библиотеки ничего не понимая ника припустила за ним Он подтянул лестницу к самому дальнему стеллажу и полез наверх. Я не умею рассказывать так, чтобы вам стало понятно, поэтому лучше. Когда он потянулся за нужной книгой, прядь его волос выбилась из хвоста, и Ника едва сдержала возглас. Значит, не козел, прошептала она, рассматривая заостренное кверху ухо. Что, простите? Дамор взглянул на нее сверху вниз. И Нике вдруг захотелось рассмеяться. Так нелепо он выглядел со своей чопорной атлетической внешностью и этими острыми ушами, словно с забытой частью маскарадного костюма. «Вы, когда вчера рассуждали со своими коллегами о моей матери-шлюхе, завели разговор о том, что людей по крови судить не нужно», просто начала Ника, упиваясь выражением лица Дамора. Его сдержанность наконец дала трещину, а брови медленно поползли вверх. Я еще подумала тогда, что вы вот по крови могли быть козлом. Но нет, ошиблась. Вы эльф. Так ведь. Дамор резко отвернулся от нее, и быстро, стянув резинку с волос, стряхнул головой и спустился, забыв о книге, которую хотел достать. Все это заняло считанные секунды, и несмотря на внезапно охватившее ее веселье, Ника все же попятилась. «Уж с кем-с кем, а с благородными эльфами дело она не имела никогда. Кто знает, что останется от этого благородства, если шлюшья дочь обзовет одного из них козлом?» «Запомните этот стеллаж. Книга с фиолетовым корешком. Прочитайте, если сможете понять, Ребелит», — холодно сказал Дамор. Ника удивленно таращилась на него. Теперь он хмурился, склонив голову, и светлые волосы падали на лицо, но бросаться вроде не собирался. И то хорошо. «Мне неловко от того, что вы вчера услышали», — тихо, но уверенно сказал он, обращаясь к своим ногам. «Я пойму, если вы затаите на меня обиду». Борясь с желанием рассмеяться, Ника скрестила руки на груди. «Послушайте, господин Дамор, — Давайте вы просто оставите меня в покое. Я здесь немножечко поброжу, почитаю, потом соберу манатки и вернусь домой, и вы забудете обо мне на всю оставшуюся жизнь. Ладненько. Мужчина посмотрел на нее, слегка приподняв бровь, и Ника наградила его самой дружелюбной улыбкой из всех, на которые только была способна. Не сказав ни слова, домор прошел мимо нее, но в конце ряда вдруг остановился. «Я сделаю так, как прикажет его величество». Ника закатила глаза, еле удерживаясь от желания стукнуться лбом о стеллаж. «Интересно, а если этот эльф заявится к ней в пансион? Маркел сможет грохнуть и его заодно вместо Джейфо? В этот раз она бы помогла ему избавиться от тела». «Ты совсем больная, Хартвуд». Оказалось, Домор никуда не ушел уселся на диван рядом с дверью и молча пялился в какую-то газету. Ника старалась не обращать на него внимания и сосредоточилась на поиске информации о существе, которое могло принять облик Дженни Тейлор. Поисковая система оказалась глуха к ее запросам, и Ника вновь вернулась к стеллажам. Ее внимание привлекла полка, на которой была собрана информация о магических существах и волшебных народах. Ника схватила коричневый том с интригующим названием «Ребелиты Старого Света» и уселась на пол, на ближайшие полчаса погрузившись в чтение о ритуалах, которых придерживались народы Огненной Земли во времена мятежника Стаммерфильда. «У каждого общества была своя символика, свои тотемы, которые помогали отличить врагов и признать своих». Так, новорожденных небесного края освещали крестовой водой, а младенцев огня поили змеиным ядом. Если после принятия яда ребенок переносил смертельную агонию и выживал, его признавали законным жителем земель. В противном случае мать умершего обвиняли в измене сыноверцем и убивали вместе со всей семьей. «Это хотя бы справедливо», — думала Ника, пролистывая страницы. По крайней мере, куда справедливее, чем топить ведьму, мол, если невиновная пойдет на дно, а нет, на костер ее. В этом же трехтомнике Ника наткнулась на картинку с изображением извилистой закорючки, по виду напоминающей нечто среднее между латинской «с» и перевернутым знаком бесконечности. Метка безликих», — гласила надпись. «Безликие, безликие», тут же отреагировала Ника и вытащила с соседней полки небольшую красную тетрадь, местами потрепанную, но по сравнению с другими материалами, совсем еще новую. Увидев записи на английском, Ника не стала вчитываться, уверенная, что нужное ей наверняка изложено на ребелите или латыни, но теперь, заметив упоминание метки, поняла, что могла ошибаться». «Мой прадед видел необыкновенное существо в 1413 году в мире простаков. Однажды вечером она явилась к нему в образе умершей жены и просила чаю. Ее шея была татуирована странным символом, горевшим ярко-красной точкой. Приняв тварь за отродье самого дьявола, прадед убил ее. В один миг это превратилась в молодую, доселе ему незнакомую женщину». Глаза ее выцвели, зрачки исчезли, словно их сожрал дьявол. Через пару лет я сам видел подобное. Мы не знали, как их зовут, не знали, откуда они явились. Правитель прозвал тварей безликими, они бродили среди нас и выглядели как абсолютно нормальные люди. Но они могли менять облик. И однажды Химера пришла во дворец убить правителя. Когда ее поймали, она начала меняться. Их вид от рождения был устрашающим. Как писал прадед, глаза действительно были засланы пеленой, а рот... Вы не поверите, на его месте ничего не было. Нос переходил в подбородок. Химеру звали Сатина, и она боялась боли. Перед смертью тварь рассказала, что обретает свет глаз и рот после убийства человека. Безликие могут принять любой облик, разве что цвет глаз у них будет, как у убитого ранее. При этом маленькая, почти незаметная пятнышко-метка на их телах меняет цвет на красный. Я тогда решил, что это дьявол отмечает себе подобных, чтобы, когда метка загорится, лучше видеть отродья свои, пошедшие против природы. Сатина не успела сказать, откуда пришла и зачем хотела убить повелителя. Она умерла, не выдержав пыток. Уже в 1416 году был издан указ об истреблении всех химер, независимо от их намерений. После этого тварей никто не видел. Ника и Михаил расположились в малом столовом зале, где, как выяснилось, обычно обедали Николас и Лидия. Помещение было небольшим, но очень светлым. Огромное окно с плотными белыми шторами блеклая желтая мебель. И Ника в своей ежедневной темной одежде очень выделялась на этом фоне. Михаил выглядел порядком уставшим, и даже безупречный костюм и прическа не смогли отвлечь внимание от глубоких кругов, залегших под его глазами. «Николас отправился в крепость Шейфеля», сказал Михаил и сделал несколько щедрых глотков воды. «Вчера ее взорвали». «Погибли люди». «Ого! И кто это сделал?» «Если бы мы знали». «Это старинная крепость. Ей уже несколько веков, и там всегда было тихо-мирно. Ее строили эльфы как смотровую еще во времена войны в XVIII веке». В библиотеке Ника успела кое-что узнать о конфликте. Люди изгоняли магов со своих земель. С ведьмами удалось легко справиться». Подумала, что это банально и скучно, и таким может похвастать чуть ли не любая страна, разве что без магов. Просто появляется кто-то властный, кому вечно мешают те, кто отличается от них, силой, верой или просто рожей не вышел. И сейчас снова война? Надеюсь, что нет. Но мы не знаем, с кем имеем дело. Ника поймала себя на мысли, что ей бы хотелось разделить волнение Михаила, но трагедии этого мира ее не трогали. «А как же соседи?» — придав голосу заинтересованность, спросила она. «Маловероятно», — хмыкнул Михаил, ковыряя вилкой в тарелке с овощами. «Саквильский тише воды многие годы. И если б не эти балы, наш народ давно бы забыл о его существовании». Ника неопределенно хмыкнула. «Чертовщина какая-то происходит, нутром чую!» Вдруг прошептал Михаил, скорее самому себе, нежели Ники. «Месяц назад рухнула водонапорная башня, слава Всевышним без жертв, но Николас на взводе. Наши воины в круглосуточной разведке, однако концы с концами свести не можем». «Кстати, о войнах А этот домор, ну, которого ко мне приставили...» «Он эльф, да? Я видела уши. И он воин, так вы сказали?» «Верно», — ответил Михаил без особого энтузиазма. «На службе урода Стаммерфилд уже тысячу лет есть отряд воинов с... со способностями». «Способности?» — округлила глаза Ника. «Так среди жителей запрещено же...» «Ну, все об этом знают, но никто не говорит на каждом углу», — улыбнулся Михаил. «Способности неявные». Например, Агвид Берси из Сейдов — это древние скандинавские ведьмы и ведьмаки, некогда жившие в широтах современной Швеции. Берси, конечно, не владеет той магией, которой обладали его предки, но тоже может кое-что, например, наводить порчу. Но доказать ты это никогда не сможешь, и пресса, конечно же, ничего в подробностях не знает. Но иногда не упускает случая пройтись намеками на этот счет. Михаил закатил глаза и Ника хихикнула. Понимаешь, наши люди готовы принимать все и вся, пока им это на руку, но как только происходит что-то опасное, спешат обвинить во всем нас якобы несанкционированных магов. «Но вы же знаете наверняка, виновны ваши люди или нет?» «Нет, не знаю», — просто сказал Михаил. «Много всего происходит, и что-то сложно классифицировать как определенно плохое или хорошее. Сама понимаешь, если человек сотворил зло, но до этого был безупречен и любим...» В его зло поверить сложнее, чем в подобный поступок рецидивиста. И как быть тогда? Для этого существуют следствие и суд. Ника пожевала щеку изнутри, обдумывая услышанное. Она готова была вернуться. Более того, хотела этого и оттого не могла не думать о Маркеле и их последней встрече. А если нельзя обратиться в суд, как понять... Достоин ли человек доверия? Михаил отложил приборы и несколько секунд всматривался в ее лицо. На какой-то момент Нике даже показалось, что уголки его губ дернулись вверх, как будто он понимал, о чем конкретно идет речь. Сердце, наконец, сказал он, если сердце верит, никакие аргументы не нужны. Когда мне сложно сделать выбор, я просто оказываюсь в одиночестве и закрываю глаза. Я очищаю голову от всех «за» и «против» и слушаю свое сердце. А оно никогда не молчит. Несмотря на желание Ники как можно скорее вернуться в Лондон, она оттягивала время, ссылаясь на то, что могла бы найти еще какую-то полезную информацию в библиотеке, или хотя бы разговорить до мора, который неустанно следовал за ней по пятам. Но тщетно. Книг в библиотеке было много, ребелит она понимала с трудом, а эльфийская нянька как воды в рот набрал и, кроме формального приветствия, ни на что не годился. Михаил и вовсе исчез после их ужина, и только к вечеру 28 декабря Дори сказала, что он отправился к николусу в разрушенную крепость. Ника злилась, потому что вдруг поняла, что на самом деле приехала сюда не за ответами, а в надежде увидеть отца. Только увидеть его она увидела, но это ничего не значило. Каких-то полчаса на балу, формальный разговор, и все. Ей здесь были не рады, ее никто не ждал. А Николас сразу дал понять, что объявлять всему свету о чудесном воссоединении с дочерью он не намерен ни сейчас, ни... никогда. Иногда, лежа на кровати под перманентную болтовню Дорис, Ника размышляла о том, хотела бы она сюда вернуться, жить здесь, попробовать жить здесь. И как бы это было... Даже если допустить, что ей хватит здравомыслия понять поведение отца и наладить с ним отношения, готова ли она взять на себя роль наследницы великого огненного оклуса? И что вообще это значит? Титул принцессы. Господи, ну какая же из нее принцесса? Вряд ли ее познание в английской литературе, которые в свое время вложила в ее голову Рита, хватит, чтобы когда-нибудь почувствовать себя в своей стихии среди этих стен». Среди этих людей она совсем не такая, другая, чужая, да еще и с этой непонятной силой, силой, скорее всего, магической, которую никак не удастся скрывать, подобно тому, как скрывают воины Алой Розы, если верить Михаилу. Дорис, видимо, приняла ее рассеянность за скуку и посчитала своим долгом развлекать бедняжку бесконечными рассказами о жизни столицы а о каких-то леди и о том, как изменилась мода, о том, что барышни, живущие в замке, кроме замужества, ни о чем другом не думают, и что если бы воины Алой Розы могли жениться, они бы уж точно выбрали кого-то получше. Ника молча слушала ее, иногда мычала что-то в ответ, а перед сном, когда Дорис, наконец, уходила, Адамор сообщал, что дежурит в коридоре, и если ей вдруг что-то понадобится, стоит только постучать в дверь» а то, не дай бог, она вздумает выйти и попасться на глаза кому-то из обитателей замка, Ника рассматривала то черно белое фото со своего четвертого дня рождения и тщетно пыталась вспомнить, пыталась призвать те чувства, которые испытывала счастливая девочка на снимке, снова и снова спрашивая себя, а нужна ли ей эта жизнь. Утром в день Нового года Николас так и не вернулся. Наплевав на просьбы домора, Ника без стука вышла из комнаты и, не обнаружив воина, прошла к лестнице и опустилась на верхнюю ступень, задумчиво рассматривая пустынный холл. «Все разъехались к семьям. Здесь будет тихо несколько дней», — раздался над ухом знакомый голос. Михаил опустился на ступени рядом с Никой и улыбнулся. Она кивнула. «А что же вы?» «Заглянул к своим на часок. Все же на улице холодно», — просто ответил он. Ника с непониманием посмотрела на него. Спокойный, пожилой, добрый и какой-то необъяснимо чуткий. «Счастливый ли?» «Наверняка нет». «Сочувствую», — выдохнула она. «Давно?» «Жена — десять лет, дочь — в два раза дольше». Михаил потер глаза и потряс головой, будто прогонял сон. Ника готова была поклясться, что его дочь звали Аэлина, но она больше не стала поднимать эту тему. Она уставилась на перила лестницы, покрытой лепниной в виде плоских бутонов роз, и от чего то прошептала. «Значит, Саквильские и Стамерфильды. «Что?» «Михаил». «Получается, я по матери Хартвуд, а по отцу Стаммерфельд?» «Верно». Ника заерзала, не до конца понимая, почему испытывает волнение. «Это фамилия. Это и та вторая правителя небесных земель. Что-то было в них такое знакомое, но словно забытое, как Джей Фо». «А вы когда-нибудь слышали о Джей Фо?» «Никогда». «Кто это?» «Да так, ерунда», — отмахнулась Ника и достала телефон. Связи здесь не было. Дорис сказала, что здесь вообще не работают телефоны. Да и с электричеством складывается только в столице. В отдаленных районах совсем беда из-за приближенности к ведьмовским землям. Ника покрутила в руках телефон, а потом открыла... Папку с фото. Подкинутый список. Она его давно сфотографировала, чтобы в любой момент убедиться, что ей не привиделось все это. «Джей Фо». «Джей Фо». Она зажала экран пальцем, не давая ему потухнуть, но вдруг палец соскользнул и перелеснул фото. И Ника застыла. Сердце безудержно застучало, Аж в горле отдалось. Кладбище и странное надгробие двух малышей. Фото, которое она по наитию сделала за несколько секунд до того, как обнаружила тело Дэвиса. Н. Стаммерфильд, 1999-2000, А. Саквильский, 1998-2000. Пусть ваши души правят на небесах. «Твою мать!» Выдохнула она и развернула экран к Михаилу. Его лицо, мягкое и расслабленное, в один момент изменилось. Вытянулось и побледнело, зрачки расширились, он взглянул на Нику. «Тебя считают мертвой. «Вы поэтому сделали могилу? Вам нужны были доказательства для народа?» Михаил обреченно вздохнул и устало потер переносицу пальцами. «Мы до сих пор не знаем, что тогда случилось. Много детей умерло. Если ты видела эту могилу, значит, и другие видела. Но ты выжила, а твой отец решил, что лучше никому не знать об этом, что ты целее будешь, если... если окажешься вдали от всех». Ника вытаращилась на него, быстро обдумывая услышанное. Что-то не сходится. Ерунда какая-то. А зачем тогда возвращать меня сюда? Зачем вы пришли? Зачем Лидия отдала мне какую-то книгу? Да в чем смысл? Если бы Владислав Долохов так активно не интересовался тобой, мы бы... Господи, да почему напрямую не спросить его? Не все так просто. Михаил поднялся и, заложив руки за спину, прошелся туда-обратно за ее спиной. Он сделал ужасную вещь с наследником Саквильского, и мы понятия не имеем, на что он способен. Нельзя так. Ника, пожалуйста. Михаил присел на корточки и коснулся ее плеча. Ну, невозможно так вот за раз все рассказать. Некоторые тайны нельзя выносить за пределы этой земли. — Николас боится, что тогда мы совершили ошибку, и надо было спрятать тебя в землях ведьмовских кланов, Марабате, тогда бы никто до тебя не добрался. Но, Рита... Да — Да-да, она так меня любила, что вы поверили в безграничную мощь ее защиты. Ника дернула плечом. Ступенька под ней словно стала зыбкой, и она устро ощутила, как падает в липкое прошлое этой земли. И есть только один шанс ухватиться за край и остаться на поверхности. Не спрашивать. Ника уставилась на фото с надгробием, и вдруг ее осенила догадка. «Кто такой Асаквельский?» Михаил снова сел рядом и подался вперед, уперев локти в колени. «Сын Стефана». «Как его зовут?» Взгляд Михаила сказал ей все. Маркел — фамилия его матери, да? Лондон, 31 декабря 2016 года. Алекс вышел из дома около десяти вечера и направился вверх по улице. Странно и непривычно было брести в полном одиночестве в этом чужом и в то же время уже таком родном мире за два часа до наступления Нового года. Улицы почти опустели. Лишь пара-тройка прохожих. Ближайшие кофейни уже закрылись, поэтому Алекс взял кофе в автомате у метро и направился вперед, равнодушно разглядывая цветные гирлянды из фонарей, разбросанные по макушкам голых деревьев. За четыре года жизни в Лондоне он ни разу не видел города таким спокойным. Казалось, что даже автомобили, курсировавшие по улицам, стали бесшумными — А может, несколько дней уединения сделали его более терпимым к обыденности? Кто знает. В любом случае, в этот вечер Алекс ни на секунду не пожалел, что остался один. Он медленно брел по улицам, переходя дороги одну за другой, сворачивал в переулки, шел через них и вновь оказывался на проспектах. И на одном из пешеходных переходов, ожидая разрешающего сигнала светофора, Алекс увидел ее. Ника стояла на другой стороне и готовилась перейти дорогу. Несмотря на глубокий капюшон, скрывающий голову, он узнал ее сразу. Загорелся зеленый свет, несколько прохожих зашагали по переходу, а Алекс, как вкопанный, стоял и смотрел на нее. Короткая смс к «Верю». Одно слово, с маленькой буквы, без точки — И следом еще одна, в десять вечера, пришли адрес. Он получил сообщение еще в обед, но до последнего считал, что это ошибка. И вот она здесь. Их взгляды встретились за несколько метров до окончания перехода. Похоже, Ника не меньше его удивлена встречей. На ее лице отразилось замешательство, и Алексу на какой-то миг показалось, что она развернется и убежит. Но Ника уверенно подошла к нему. «Привет», — одними губами сказал Алекс. Сердце пустилось вскачь. Ника вдруг нахмурилась и так упорно начала всматриваться в его лицо, что стало немного не по себе. Казалось, так прошла целая вечность. Красный снова сменился зеленым. машины тронулись с мест, кто-то из прохожих задел его, и вдруг Ника потянулась к нему рукой, Почти коснулась плеча, но в последний момент замерла и смущенно отступила. «Я... в общем, я тебе верю», — тихо сказала она, глядя куда угодно, но только не на него. «Какое облегчение», — выдохнул Алекс, с трудом совладав с дикой пульсацией в горле. Ника стрельнула в него взглядом и сделала шаг в сторону, уходя на тротуар — «Наверное, я не самая лучшая компания для тебя в новогоднюю ночь», неуверенно начала она. «Но сейчас ты нужна мне гораздо больше, чем кто бы то ни было», выпалил Алекс и тут же разозлился на себя за такую прямоту. Но, к его удивлению, Ника благодарно прикрыла глаза. «Прогуляемся?» Или замерзла? «Прогуляемся». Ника поправила лямки рюкзака, и они пошли к парку вдоль череды уже закрывшихся магазинов алекс украдкой смотрел на нее все еще не веря в то что они встретились вне школьных стен и что эта странная девчонка отчего то решила поверить ему после всего что узнала интересно что же случилось за эти дни где ты остановилась еще нигде но я что нибудь придумаю отмахнулась она а где мари С родителями, она никогда не пренебрегает семейными праздниками усмехнулся Алекс. А ты бунтуешь? Да я, ну, с тех пор, как стал жить здесь, ни разу и не был дома. Во многом пришлось усомниться. Ты же понимаешь. Алекс поймал ее взгляд и криво улыбнулся. Она была так красиво и спокойно, и то ли атмосфера приближающейся новогодней полуночи то ли еще что но ему захотелось взять ее за руку да что творится в твоей тупой башке понимаю кивнула ника правда у меня все ровно наоборот много вопросов и я все пытаюсь хоть на что то найти ответы родня считает что мне нужно пожить в их мире чтобы разобраться мол невозможно сначала изучить мать часть а потом принять решение жить с ними или нет она саркастично хмыкнула и втянула голову в плечи значит ты общаешься с ними пыталась однако из этого ничего хорошего не вышло ника закатила глаза не хочу говорить о них алекс вздохнул как бы ему не хотелось узнать о ее семье Сейчас он сдержал вопросы. Не хватало, чтобы она разозлилась и ушла. Они преодолели еще пару улиц и очутились в безмолвном заснеженном парке. Стоило пройти несколько метров вглубь по тропинке, и их объяла благоговейная тишина, как будто за ними закрылись невидимые двери, разделяющие шумный город и мирно спящий немой островок голых деревьев и кустарников. Расскажешь, наконец, как ты список нашла, и как поняла, куда нужно ехать? Ника поведала ему о знакомстве с Джейсоном, о первой работе для него и о том, как назвалась именем Джей Фо. Рассказала, как в почтовом ящике нашла список, и как спустя долгое время наткнулась на имя в книге с бабушкиными сказками. Подожди, значит, ты просто увидела список и все? Что значит, и все? «Там было три знакомых имени. Целых три. Джордана, Джей Фо и мое. Неужели ты бы такое проигнорировал?» Ника с упреком посмотрела на него. «Ладно, хорошо. Я тоже не сразу загорелась расследованием. Но чем больше смотрела на него, тем больше... Не знаю. Может, интуиция или просто скука. Оказывается, когда соскакиваешь с таблеток, мозги начинают работать, и тебе не все равно. Да... «Джейсон тоже считал, что это совпадение, но мне просто хотелось проверить. Да и что мне терять?» Она говорила быстро, словно оправдывалась, и Алекс поспешно закивал. Ника перевела дух и спокойно продолжила. «Это сущий лабиринт. Открываешь одну дверь, и тут же попадаешь в новый квест. Все наслаивается друг на друга, ответ на ответ, вопрос на вопрос». «И в судьбу я никогда не верила, просто плыла по течению, а тут, куда ни плюнь, все связано!» — с жаром добавила она и тут же оглянулась по сторонам. «Взять даже тебя! Разные жизни, разное воспитание, разные взгляды, совсем разные!» — Ника понизила голос. «Но мы ведь связаны же какой-то чертовщиной!» «Как будто тебе досадно!» — усмехнулся Алекс. «Да нет же!» — выдохнула Ника, — Я, резко остановившись, внимательно посмотрела на него. «Я всю жизнь одна. Все странности, которые происходили, происходили только со мной. И я всерьез думала, что все это неправда, что я придумала какой-то неведомый мир, а на самом деле ничего этого не существует. И, может, у меня шизофрения какая-то. А потом я встретила тебя, и все перевернулось. Понимаешь?» я несколько лет упорно переубеждала себя что ничего этого не существует а сейчас ты и череда этих непонятных событий убеждаете меня в обратном ника тяжело вздохнула и ее лицо исказило мучительная гримаса я просто хочу поговорить с человеком который не будет скрывать от меня то что знает сам отчаянным шепотом добавила она алекс поджал губы и несколько секунд просто смотрел на нее, обдумывая услышанное. «Отчаяние! Как же ему было знакомо это чувство! Как ему хотелось рассказать больше, все рассказать!» «Я же обещал тебе, что готов многим поделиться», — наконец произнес он. «Только... только я давно не чувствую себя в безопасности в таких местах». Алекс бегло окинул взглядом парк. «Поэтому давай поедем ко мне и спокойно все обсудим». Ника скептически выгнула бровь. ты все всё-таки какая же она красивая, черт возьми!» «Не бойся, выделю тебя спальню с амбарным замком», — хмыкнул Алекс. «Очередные сплетни в школе мне не нужны», — фыркнула она. «Ну, во-первых, про мою квартиру, кроме Марии, никто не знает». Мягко ответил он, с трудом сдерживая улыбку. Уж слишком суровая она пыталась казаться. А во-вторых, мне моя репутация слишком дорога, чтобы распространять слухи о нас с тобой. Ника в шутку толкнула его плечом. Алекс собирался ответить тем же, но она предусмотрительно отскочила и рассмеялась. Коротко, но так наивно и с ребяческим задором, что он опешил на мгновение». И тогда перспектива провести с ней ночь в одной квартире перестала казаться такой уж здравой идеей. Ника бросила рюкзак на пол и опустилась на мягкий диван. «Значит, вот так живет наследный принц Небесной Земли». Квартира у Алекса была небольшая, но очень уютная и удачной планировки. Прихожая с маленьким пуфом и узким шкафом для верхней одежды, гостиная, переходившая в кухню, спальня, отделенная от основного пространства раздвижными дверьми и лоджия. Все было оформлено в спокойных оливковых тонах с вкраплениями бежевого и коричневого, мягкой мебелью и светлым деревом. Ника сначала даже удивилась такой обстановке. Маркел был популярен, всеми любим, да еще и при деньгах, и в его квартире она ожидала увидеть больше шика. Возможно, какие-то награды, плакаты, фото, яркую картину или знатную фамильную ценность. А тут скромненько так. Алекс вернулся в гостиную с двумя коробочками китайской лапши и кружками с горячим чаем на подносе и окончательно выбил ее из равновесия наследный принц чтоб его коронная еда на эти каникулы хмыкнул он увидев удивленный взгляд ники алекс взял кружку и картинно приподнял ее ну что моя странная и неожиданная компания с новым годом пусть он будет легким с новым годом повторила ника и с тихим звоном чокнулась кружкой ладно соберись «Ты тоже не ахти, какая принцесса? Со всеми бывает?» «Зачем тебе квартира в городе?» «Я уже говорил, что не планировал учиться в пансионе. Ну, а родители...» «У них свои дела». Алекс сделал глоток чаю и поежился. Ника задумчиво посмотрела в свою кружку, из последних сил держа язык за зубами. Она хоть и решила не спрашивать, пока сам не расскажет, и все же новая правда вносила в их и без того запутанные отношения еще большую сумятицу. расскажешь все всё-таки, почему ты взялся за это? Я попробую понять, честно». Алекс грустно улыбнулся и впился взглядом в стену перед собой. «Наша семья праведная и стоит чуть ли не во главе всех блюстителей порядка». Меня воспитывали благородные люди, которые знают определение чести, долга, семьи и обязательств, пусть, как я сейчас понимаю, на уровне Википедии. Он поджал губы, и Ника подавила улыбку. «Понимаешь, мы с Мари росли по принципу «надо, потому что это наш долг», и нам с детства вдалбливали в голову, что такое долг, и мы чтили родителей. «Для нас слово этих людей священно», Они единственно правильные и мудрые, они точно знают, как надо. И мы никогда не пытались поставить хоть одно их слово под сомнение». Алекс замолчал и несколько минут пил чай, а Ника в десятый раз за день спрашивала себя о том, как отец может вынудить сына пойти на такое. «Когда я получил это задание, я не думал о том, что мне нужно убить. Да никто не думал, если честно». Алекс посмотрел на Нику и натянуто улыбнулся. Все получилось, все получилось случайно. Я был глуп и горд от того, что мне доверили такое ответственное дело, ведь отец никогда и ничего не поручал мне. Он просто нашел повод отослать меня из дома, потому что. Алекс вздохнул, прикрыв глаза, потому что прекрасно знал, что ради его расположения я сделаю все, что угодно. Поверю, Во все что угодно. Мы договорились, что я просто найду этих людей из списка, а они уже сами. И все. И когда я оказался здесь, то просто решил посмотреть на нее. На кого? Ты же не знаешь всего списка. Тот, что у тебя неполный, было еще одно имя Кэти, Кэтрин. Ника едва удержалась от восклицания нашел ее сразу как приехал сюда выхаживал два месяца просто наблюдал ходил по пятам прятался надо было сразу сообщить ее адрес но мне тогда было интересно что же это за девочка такая раз ее заказали но однажды однажды подошел очень близко и все тогда случилось в первый раз это нечто что живет внутри меня Непонятная сила. Голодная. Жаждущая. Я и не помню, как так получилось. Нет, я ее не травил, убил ножом, а тело закопал. Не знаю, звезды ли так совпали, либо мне помогли какие-то другие высшие силы. Но все прошло слишком гладко. Уже по сводкам из новостей я узнал, что нашли ее только спустя полгода. Голос его дрожал. А взгляд остекленел, будто он не просто рассказывал о прошлом, а на самом деле провалился в него и снова, как на его, переживал случившееся. Неожиданно Нике захотелось прикоснуться к нему, и ее ладонь даже поползла по дивану, но вдруг она замерла, заметив нечто странное. Алекс теребил край толстовки и в какой-то момент этот край загнулся, выставив на показ булавку, приколотую к внутренней стороне. Булавка была раскрыта, и Алекс ритмично бил подушечкой указательного пальца по острию, не обращая внимания на каплю крови, размазавшуюся по коже. Ника сжала пальцы в кулак. Тогда я впервые ощутил этого зверя внутри. Он меня будто подбадривал, вселял смелость, а я... Мелкий и беззащитный, словно был заперт где-то глубоко внутри самого же себя и с ужасом наблюдал за своими действиями, — продолжил Алекс совсем тихо. Ника искоса посмотрела на него и увидела скупую слезу, скатившуюся по его щеке. В горле защипала. «Я пришел в себя почти сразу после того, как спрятал ее. Закрылся здесь, вопил». Плакал, как ребенок, крушил, несколько дней находился в прострации. А потом все как-то стало на нет сходить. Пришло письмо от отца. Он был удивлен моей инициативой, но все же горд, потому что не ожидал, что я способен, что я понимаю, как это важно. И в его словах не было ни намека на сожаление или еще что. В тот момент моя душа треснула, а он не считал это неправильным. Сказал, чтобы я был осторожнее, никуда не спешил, но и сильно не затягивал дело. И я поверил ему. Это оказалось проще, чем я думал, ведь я впервые... Впервые, черт возьми, получил от него столько слов. Господи. Алекс прикрыл глаза. Поступил в Форест-Холл. Потом приехала Мари, и я придумал новый безопасный план действий с таблетками и алкоголем. Мой друг много консультировал меня в этом вопросе. Один бы я не справился. Если бы он знал. В его голосе звучала неприкрытая горькая ирония. А Ника с ужасом прокручивала его рассказ в голове, пытаясь понять, что же у него за отец такой, если ради его расположения Маркел готов даже убить. У Шанабы бы ради Риты никогда такого не сделала. Раскаяние всегда приходит. Сразу или на следующий день, но приходит. Правда же? Алекс взглянул на нее так пристально, испытующе, и Ника затаила дыхание. Он знал. Откуда-то он знал, что она сделала с Сэмом, и теперь хотел услышать подтверждение что она понимала его, понимала, что такое слепая ярость, что ее невозможно контролировать, как и невозможно бороться с чувством вины, которое накрывает позже. Но правда в том, что Ника не чувствовала этой вины. Хотела, чертовски хотела, взывала к ней, молила, но так и не почувствовала. Кровавое месиво на шее Сэма Берри снова всплыло в памяти, и Ника резко отвела взгляд от Алекса. «Но Мари тебя поддерживает», — прочистив горло, сказала она. «Если честно, в какой-то момент мне вообще казалось, что вы разыгрываете всех историй, и никакие вы не родственники. Уж слишком вы, ну, любите друг друга, что ли?» Ника чувствовала взгляд Алекса на своем лице, и от этого было не по себе. Она уже готовилась ему все рассказать, оправдать свой поступок, объяснить, почему ее вина — это совсем не та вина, которую испытывает он. Как вдруг Алекс нервно рассмеялся и, сделав щедрый глоток из кружки, откинулся на спинку дивана. И Ника медленно вздохнула, чувствуя, как тяжесть покидает тело. «Да все так считали сначала». Алекс, наконец, оторвал палец от булавки и прижал к губам. Казалось, он даже не заметил, что Ника наблюдала за ним. Мари приехала в Форест-холл спустя неделю после начала нашего первого учебного года там и носилась со мной, как полоумная мамаша. Начали слухи ходить и все такое. Неприятно, в общем. Она не понимала, в чем дело. все время говорила, как ей хреново от моих мыслей. «Ах, да, вы же эмпаты. И каково это?» Алекс закатил глаза, улыбнувшись. И Ника вдруг поняла, что никогда раньше не замечала это его улыбки. Простой и открытой, превращавший и без того яркие запоминающиеся глаза в изумруды. Глаза хорошего парня. Глаза убийцы. В детстве нашей любимой игрой была «Угадай, о чем я думаю». Ты знаешь, мы здорово поднатаскались в этом умении. Алекс принялся распаковывать коробочку с китайской лапшой. Конечно, у этой способности есть свои минусы. Первая любовь, любое волнение, возбуждение и все такое никак не скроешь. Наверное, поэтому мы стали такими открытыми друг для друга. Алекс посмотрел на Нику и коротко пожал плечами. Ну а какой смысл скрывать, если все равно все читается? «Занятно», — кивнула Ника. «Я тоже немного знаю одного эмпата, но он говорил лишь, что чувствует настроение». «Поначалу так и было. Мы просто понимали чувства друг друга, иногда даже на себя перенимали против своей же воли. Было много конфузов. Я однажды ни с того ни с сего принялся реветь, представляешь? Мы ужинали с отцом и его другом, и вдруг — бац! — так стыдно было жуть». Алекс рассмеялся, почесав лоб под чёлкой и, раскрыв коробочку, протянул Ники. В общем, сначала все это казалось странным, а потом привыкли как-то. Алекс открыл вторую коробку и задумчиво добавил. «Понимаешь, Мария, она реально святая. Для меня, по крайней мере. Она меня принимает даже после всего, и она ходит в церковь до сих пор. Думает, что сумеет спасти мою душу молитвами. А..." «Ты скептически настроен?» «Скажем так, росли мы в верующей семье, и я по-прежнему верю. Вопрос лишь в том, во что». Ника молча жевала лапшу и обдумывала услышанное. Состояние сомнений и переосмысления всего, что долгие годы казалось единственно правильным, было полностью понятно ей, несмотря на то, что контекст этих определений у каждого из них отличался». Только она могла выбирать, остаться в прежней жизни или погрузиться в новый и совершенно непонятный мир. А у Алекса такой возможности, кажется, не было. Горячая еда и напитки расслабили, и ей стало очень комфортно сидеть здесь, на мягком диване, рядом с человеком, которого она еще несколько дней назад боялась. Ника подобрала под себя ноги и откинулась на спинку, блаженно закрывая глаза. «А для тебя вообще это важно, чтобы душа была чистой?» Алекс переместил поднос с пустыми коробочками на пол и, скрестив ноги, тоже закрыл глаза. «Помнишь, я говорил о полосе туманов, месте, где, по преданиям, помимо жутких магических существ, живут и души грешников. Это та вещь, в которую я еще верю. Я просто боюсь застрять там». Сейчас мне кажется, что полоса — единственное место в нашем мире, которое будет жить вечно. Там же сосредоточена вся-вся магия наших земель, и даже если мы вымрем от какой-нибудь чумы, все ее обитатели продолжат жить. То есть они — двигатель мира? Да, так говорят. Среди обычных жителей очень мало магии, и вся она под контролем для баланса. Одна из главных задач правителей — блюсти этот баланс, и в этом обе земли схожи. Только в этом? Алекс внимательно посмотрел на Нико, и в его глазах мелькнуло что-то похожее на удивление. Знаешь, за последние дни много было передумано. Я все вспоминал какие-то слова, факты и наделял их новым смыслом. Мне сейчас кажется, что огненная земля, несмотря на то, что я ни разу там не был и практически ничего о ней лично не узнал, гораздо честнее, чем мой мир. По крайней мере, на той земле не кричат о боге и о каких-то там заповедях и не оправдывают этим свои поступки. Ника усмехнулась. В вопросах веры она была настоящим профаном, но в словах Алекса находила понятный ей смысл. Так ты «Ты сам-то веришь в Бога?» «А что ты под этим подразумеваешь? Могущество или просто факт его существования?» Ника пожала плечами. Так глубоко она не погружалась в этот вопрос. «Я не верю в Божью кару и считаю, что каждый получает по заслугам, потому что есть не только судьба истечения обстоятельств, но и закон. Но также я верю в надежду» и в то, что если не просто надеяться, сложа руки, а бороться за свою мечту, то высшие силы соберутся и помогут тебе ее осуществить. Поэтому скорее я верю в надежду. А ассоциировать ее могу с кем угодно. С Богом, с высшими силами, да хоть с тобой». «Надеяться можно всю жизнь, но не получить желаемого никогда», — тихо сказала Ника. «Ну и что?» Алекс беззаботно пожал плечами. Лучше я буду чего-то ждать, чем жить без желаний вовсе. Иногда мне кажется, что даже если я окажусь у стены и на меня будут направлены сотни ружей, я все равно продолжу искать пути отступления в надежде, что ни одна из пуль не попадет в меня. «Но «Ну, они же попадут», — улыбнулась Ника. «Ну и пусть, мне тоже будет все равно». Алекс заварил кофе, и они вышли на лоджию. Никак Курила, слушая рассказы о магических существах, живущих вне полосы туманов. Оказалось, что в небесной земле их практически не осталось. На протяжении последнего столетия народ небесных земель всячески пытался доказать, что любое отклонение от стандартного человеческого телосложения — проказы дьявола. Еще лет пятьдесят назад жители устраивали самосуды, травили не таких, как они, и в конечном счете многие магические создания — были вынуждены эмигрировать, либо уйти в неведомое подполье. Сегодня его мир стал более толерантным. Но, как считает Алекс, легко быть понимающим, когда рядом не осталось ни одной души, против которой твой род организовывал травлю в течение долгих лет. «А что насчет Дженни Тейлор?» — наконец спросила Ника. «Я нашла информацию про каких-то безликих, они могут менять облик». Как думаешь, могло такое существо просочиться в пансион? Алекс картинно окинул ее взглядом с ног до головы и изобразил гримасу крайнего удивления. Хартвуд, ты поразительный человек, с ухмылкой сказал он. Знаешь очень мало о другом мире, но все эти знания прямо в яблочко. Иди в задницу, фыркнула она. Алекс задел Нику плечом и выхватил сигарету из ее пальцев. «Я мало знаком с историей этих существ, и мне по-прежнему не верится, что они могут быть среди нас», — сделав затяжку, уже на полном серьезе сказал он. И вдруг его взгляд вновь стал ехидным. «Но дай мне еще немного времени, и, возможно, скоро ты увидишь лучшее представление в своей жизни». Алекс также развеял миф о существовании вампиров — Сказал, что таких, как в книгах, с боязнью чеснока, клыками, зеркала неотражаемых, не существует. Но есть народ, который питается свиной кровью из-за критически низкого гемоглобина в собственной крови. Конечно, были еще другие народы, пившие кровь ради особенных ритуалов, жертвоприношений и прочего, но, как гласит история, они давно вымерли или же поселились в полосе туманов». Оказалось, сама полоса тянется по краю обеих земель. От жилой зоны ее отделяют сотни километров, поэтому случайно попасть туда очень сложно. Нужно быть полным идиотом, чтобы не заметить, что ты идешь не в том направлении. Да и никто из ныне живущих специально туда не ходил, разве что только к ведьмам. Но опять же… Если верить преданиям, ведьмы раскинули свои поселения перед полосой в обеих землях, и они являются неким буфером между простым народом и магическим. Настоящие ведьмы? С магией и все дела? Ага, все дела. Но они давно не лезут к нам. Отец говорит, что ведьмы все время что-то шаманят, предсказания всякие делают. Мать Доминика бывала у них часто. Что? Ника вытаращила глаза. Аля. «Тоже из другого мира?» «Кто еще?» Алекс рассмеялся. «Больше никого. Только мы четверо. Мама у Мика оракул, хоть и немного съехавшая с катушек. Правда, тема миров между нами запретная, он напрочь отказывается что-то обсуждать». «Равно как и Мари», — хмыкнула Ника. «Мари боится, что ты принесешь мне много проблем». Алекс закатил глаза, а Ника скривилась. «Нет, она хорошо к тебе относится, даже очень...» «Просто в последнее время в моей голове много чего с тобой связано, а она же чувствует все и боится, что я натворю глупостей». «Судя по всему, она в любом случае с тобой останется, что бы ты ни решил», — тихо сказала Ника, игнорируя его пристальный взгляд. Она вдруг потянулась к нему, хотела отогнуть край толстовки, чтобы взглянуть на булавку, но Алекс перехватил ее руку. Волна противного липкого страха прокатилась по телу. «Мне нужно бояться», — прошептала она, не отводя взгляд от его пальцев на своем запястье. Что-то клевало этот страх. Тихо так, едва ощутимо пыталась пробиться, рассказать о чем-то другом, до сих пор совершенно незнакомом ей чувстве, вызванном этим прикосновением. «Не нужно», — Алекс резко разжал пальцы, — И ее рука безвольно упала. Это был странный вечер и странный разговор. Но вот удивительно. Он принес ей спокойствие, подарил небольшую передышку. Обдумывая все, что сказал Алекс, Ника заключила, что Мари готова даже собой пожертвовать ради его благополучия. Такой преданная она была. Наверное, подобное отношение с братом для нее — это тот самый долг, о котором говорил Алекс. Будь достойным, и твоя Джейфо обязательно найдет тебя. Так написано в книге сказок. Получается, при всех своих грехах Алекс достоин получить Мари, и для него она была такой же, как Джейфо для Стамерфилда. Так может? А что, если Джейфо и вовсе никогда не существовало, и это имя нарицательное для определения преданного человека в землях, за которыми присматривали их отцы? Ника спала на боку, плотно закутавшись в одеяло. Словно хищник, он медленно и бесшумно подкрался к кровати и, присев на край, наклонился к ней — Так близко, что едва не коснулся носом ее щеки. Одна в комнате, совершенно беззащитная и неспособная убежать. Он мог сделать с ней все, что хотел, и она бы даже шелохнуться не успела. Он улыбнулся. В этот момент Ника открыла глаза и в полном непонимании уставилась на него — Дернулось было в сторону, но он успел схватить ее за горло и крепко сжал. Девчонка хватала ртом воздух и тщетно пыталась высвободиться. А он сдавливал шею все сильнее и сильнее, и волна праздного удовольствия пронеслась по телу. Острые когти проткнули кожу в нескольких местах, и дурманящий запах крови коснулся его ноздрей. Хищник оскалился, шумом втягивая воздух, и казалось, что с этим воздухом уходит синева из ее глаз. «Моя очередь!» — прорычал он. «Моя!» «Ай!» — Алекс свалился с дивана и больно ударился головой. Машинально приложив руку к затылку, он резко сел и огляделся по сторонам. В гостиной было пусто и темно, Часы на стене показывали четыре утра. «Всего лишь сон», — облегченно прошептал он, опираясь на диван и проводя рукой по волосам. Из комнаты высунулось заспанное лицо Ники. «Что случилось? Ты кричал?» — прищурившись, спросила она. Алекс помотал головой. Плотнее закутавшись в одеяло, Ника подошла ближе и, вопросительно уставившись на него, медленно опустилась на пол. Я тебя убил. Снова буркнул Алекс. Ну, формально это был я, но, по ощущениям, кто-то другой в моем теле. И еще Мари завтра возвращается, соврал он. Ника выдала нечто похожее на смешок. Я и так утром собиралась уйти. Взгляд Алекса невольно задержался на ее горле, и неожиданно он вновь ощутил прилив счастья, как и во сне, когда его руки душили ее алекс сглотнул и заставил себя поднять глаза выше ника выглядела вполне спокойно что не могло не радовать страх в ее глазах остался лишь во сне она не боялась и кажется все понимала и алекс вдруг поймал себя на мысли что совсем не хочет чтобы она уходила он бы хотел провести с ней еще немного времени не в стенах школы а здесь в мире в котором до них никому нет дела. «Так будет лучше», — наконец кивнул он. «А через неделю мы во всем постараемся разобраться. Обещаю».